1917. Октябрь. Петроград. Редакторская колонка известий ЦИК и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов от 5 ноября 1917 года неприятно кольнула Сталина и показалась ему дикой и нелогичной. Выражаю искреннюю благодарность помощнику начальника дворцового управления полковнику лейб-гвардии товарищу князю Ивану Дмитриевичу Ратиеву за самоотверженную защиту и охранение народных сокровищ в ночь с 25 на 26 октября. Присвоить ему, как лицу, отвечающему за целость дворца, имущество и всех художественно-исторических ценностей, полномочия главного коменданта Зимнего дворца и всех государственных дворцов и музеев, Петроградского района. Подпись под документом – Владимир Ульянов, Ленин. Сталин бросил газету на стол и смачно выругался. Сергей Яковлевич Аллилуев, хозяин квартиры и отец будущей жены Сталина, удивленно воздел брови и через плечо постояльца и соратника по революции заглянул в газету. «Вах, что случилось, Геноцвале?» – шутливо произнес он, пародируя грузинский акцент. «С какого это времени мы стали привечать золотопогонников, да еще к князей?» – кипел, как чайник Сталин, нервно барабаня пальцами по обеденному столу. «Дичь какая-то, товарищ князь!» на какая разница, какого цвета кошка, если она уловит мышей?» – пожал плечами Аллилуев. «Что ты взъелся на этого полковника?» «Если судить по газете, он просто выполнял свой долг». «Хорошо выполнял». Или революции не нужны хорошие грамотные полицмейстеры и коменданты? Сталин тогда ничего не ответил старому другу. Он абсолютно искренне считал, что не нужны. Все дворянское, заодно и духовное и купеческое сословие в те годы всеобщей революционной эйфории он абсолютно искренне воспринимал как балласт, от которого надо избавляться любыми возможными способами и уж точно никогда не назначать вчерашних угнетателей на ответственные должности в советские учреждения. Особо ярко его недоброжелательность проявлялась в отношении так называемых военспецов. Сталин не считал нужным прятать свое презрение к царским офицерам, полагая недопустимым их присутствие в рабоче-крестьянской Красной Армии. Дотошные историки потом посчитают, что за пять послереволюционных лет Ленин положительно отозвался о военных спецах пять раз, Троцкий – больше двадцати, а он, Сталин, ни одного». Это была ошибка, осознавать которую он будет мучительно тяжело, больно и долго. Уже в конце 30-х, став полновластным хозяином Кремля и познакомившись с бывшим полковником царского генеральского штаба Шапошниковым, он с удивлением для себя открыл целый мир, осколком которого называл себя Борис Михайлович, причем далеко не самым талантливым и не самым эрудированным. Он потом, особенно в первые годы Великой Отечественной войны, тысячу раз вспомнит каждую фамилию каждого военачальника, которых не уберег в предыдущие дикие и кровавые 20 лет. Возвращение золотых погон и офицерского достоинства в 1943 кроме прочего, будет его личным «простите» всем невинно сгоревшим во всепожирающем революционном пламени. Но даже из всей среды бескорыстных служак князь Иван Дмитриевич Ратиев выделялся особо. В ночь штурма Зимнего дворца он остался единственным служащим Министерства двора, кто не бросил свой пост, твердо намереваясь сохранить в целости вверенные ему сокровища, бесценные произведения искусства и атрибуты царской власти. Скипетр со знаменитым бриллиантом Орлова в 185 карат, императорскую корону и державу поставив охранять вход в сокровищницу своего шестнадцатилетнего сына выпускника пажеского корпуса иван дмитриеч отправился прямиком к командиру штурмовиков антонову овсиенко с требованием немедленно прекратить мародерство и обеспечить сохранность национальных реликвий Расхристанные революционные солдаты и матросы, уже хлебнувшие вседозволенности и почувствовавшие запах страха, который они внушали золотопогонникам, с удивлением взирали на остатного полковника, ничуть их не боящегося и уверенно отдающего команды их командиру, стремительно теряющему в присутствии Ратьева свой революционный задор и решительность. То, что в числе штурмующих Зимний дворец присутствовали хорошо организованные группы профессиональных грабителей, Позже признавали Ленин и Луначарский, и многозначительно молчал Троцкий, лично отвечавший за правильное занятие государственных зданий. В 1919-м, когда было объявлено об эвакуации правительства в Москву, Ратьев организовал и лично возглавил инкассацию всех сокровищ из Зимнего дворца в Кремль. Ему и его семье угрожали, требовали сдать груз или хотя бы ненадолго отвернуться. Князь был непреклонен. По пути следования предотвратил несколько диверсий, отбил несколько нападений. Причем нападавшие не были уголовниками. Уж очень грамотно были выставлены засады, слишком профессионально действовали грабители. Сталин специально не интересовался судьбой князя, но знал, что в самом начале 30-х он вышел на пенсию и вернулся в Тбилиси. Здесь же выросла его внучка Эка Катя Львова. Дважды княжна по рождению, но ставшая самой обычной пионеркой, затем комсомолкой, как все в послевоенное время. Единственным отличием от большинства были, пожалуй, отменные оценки по всем предметам, да бесчетное количество разбитых мальчишеских сердец.